В этом состояла новая творческая концепция космических иерархов. Прежде всего, Земля, опора на неё, незвидение на неё высших энергий. Только таким путем можно преобразовать плотную материю земного мира, утончив её и повышив её энергетический потенциал. Учитель называл этот процесс на Земле касаться неба, не уходить от жизни, не уходить. от земли. Высшая директива проявить общение, не нарушая условий жизни, говорил он. Поворот космического творчества был новым и необычным. Он как бы рушил прежние традиционные духовные наработки человечества и звал к новым высотам. Настал этап ускорения эволюции, и эволюционный коридор уже начинал сужаться. Ускорение требовало новых концептуальных подходов, новых методов, скрытые от нас космическими тайнами и нашим собственным невежеством, творилась и развивалась не знающая пределов и границ наука самого мироздания, самого духа и материи. Шло изумительное и фантастическое творчество духотворенной материи, рождающей в бесконечном синтезе энергетические вспышки эволюционных озарений. Происходило открытие новых миров для Земли и на Земле. Землю снаряжали в новый путь к новому миру и новому человеку. И как заклятие звучали слова космических иерархов, обращенные к той, которая взяла на себя всю земную тяжесть эксперимента. Помоги нам, помоги нам, помоги нам на всех путях. Новую связь Земли с небом созидаем. Нет необходимости здесь описывать весь ход грандиозного космического опыта, лучи космических иерархов, как тонкие их юрологические инструменты, формировали новую энергетику Елены Ивановны Рерих, в которой Земля сопрягалась с мирами иных состояний материи и иных измерений, и прежде всего с миром огненным, миром духа творчества, без которого невозможно было бы необновление Земли. не новый эволюционный виток, к которому стремился одухотворенный космос. На каждом шагу такого творчества возникали свои трудности, свои опасности. На одном из этапов творцы поняли, что лучи могут перейти в волны огня, сжигающего оболочку центров. В этом случае возникала смертельная опасность для самой Елены Ивановны. Можно было пойти по другому пути: передача путем накопления без воспламенение, но тогда исключался принцип красоты, создающийся на огненной основе. Иерарки понимали, что сейчас без красоты нельзя подвинуть. Все можно претерпеть, а лишь бы сохранить основание красоты. Явление огня надо уберечь, иначе костер духа может сгореть без смысла. Нам не дано пока знать, как они решили эту проблему. уберечь оболочки центров Елены Ивановны Рерих и сохранить огненное явление красоты. Она прошла буквально по лезвию бритвы. Чего это ей стоило, знает только она одна. Временами она испытывала огромные энергетические перегрузки. Каналы общения пробивались один за другим. Каналы связи с учителем, ощущения его луча, были давними и привычными. Но космическое творчество – Подготовка новой ступени эволюции требовали ее общения со всеми иерархиями, которые находились в энергетическом центре планеты, называвшимся по-разному – Братство, Шамбала, Священная Страна, энергия их лучей была напряженной и временами вызывала боль во всем теле. Именно тогда через открытые каналы общения стала поступать информация о внутренней жизни братства, из которой она потом собрала книгу, дав ей имя Надземное. В 1946 году в одном из своих писем в Америку она как бы подведет итог совершенного ею. Ведь наступающая эпоха приоткроет и завесу над миром надземным, многое станет очевидным и доступным земным чувствованиям.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 к новому эволюционному витку. И как будто откуда-то издалека доносился голос учителя: "Мой дом теперь в пустыне, куда мы собрались для построения новой эпохи". Сведения о братстве, которые мы встречаем в материалах сборника, новые и неожиданные, и открывают малоизвестные нам аспекты его деятельности. Раньше мы постигали жизнь братства из мифов и легенд. Новый канал дал возможность получить информацию о реальной его жизни, похожей и непохожей на нашу земную. Сад мой полон, кроме низеньких цветов, и растениями длинными и тянущимися, когда о погоде сомнения, многие растения вносятся внутрь, и на карнизах лестницы стоят цветы, и садовник старику носит законченные растения, красновато-желтая башня соединена, Переходами со стальным строением, издали строения можно принять за высеченные временем скалы, слегка покатые. Окна внешних стен можно принять за гнезда птиц. Пустыня нетронута кругом. Часто путник проезжает, не подозревая, но удивляюсь поведению своего коня или верблюда. Животное поворачивает голову к безжизненным камням и даже пытается повернуть туда, где как бы груды камней нагромождены. Некоторые даже видели надписи на стенах, но, конечно, приняли их за червоточины. Конечно, нежданный путник будет всегда отведен в сторону. Каждый что-то чует, но житель пустыни привычен к голосам и огням пустыни.